Глава 30. Божественное послание. Умножьте ваши приношения. Рискуйте жизнями, жертвуйте собой. Пальцы важнее, чем и расплод. Никогда не забывайте, что пальцы вездесущие и всемогущие. Пальцы всемогущие, ибо пальцы боги. Пальцы всемогущие, ибо пальцы великие. Пальцы всемогущие, ибо пальцы непобедимы. Такова истина. Автор этого послания быстро отошел от парата, пока никто его не застукал.